Толемей долгое время не появлялся в городе. Сначала Таис наслаждалась своим подросшим Леонтиском, сильно привязавшимся к матери, потом почувствовала себя одинокой, без лисипа. Как-то она поднялась на высокое кладбище и долго смотрела на ослепительную белую плиту на могиле Клеофрада. Ветер колыхал над ней ажурную тень можжевельника, похожую на письмена. Преклонив колени, В знойной тишине она вспоминала великолепную надпись на могиле Анакреонта, Анакреонта плита, под нею лебедь Теоский спит, и безумная страсть пламенных юношей спит». У тайс начали складываться строфы эпитафии, которую она решила высечь на этой немой белой плите, уже начавшей зарастать плющом любимым надгробным растением эллинов. Здесь погребен Клеофрат, воятель афинский, спаявший женского тела красу с обликом вечных богинь. После Нового года в разгар южной летней жары в Акбатану приехал Гефестион и привез письмо Птолемея, огромное количество драгоценностей и неожиданный дар Александра, золотую статуэтку женщины, похожей на Таис, в наряде Минады, спутницы Диониса, то есть с головы до бедер, одетую плетями плюща. Искусно отчеканенные листья пышным гнездом громоздились на голове и плечах, отдельными веточками спускаясь ниже талии. Таис, восхищенная мастерством скульптуры,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 В честь самого близкого друга Александра и Хелиарха в Акбатане осенью устроили грандиозное праздненство. По числу актеров оно почти сравнялось с праздником бракосочетания в Сузи.